А весь-то секрет веселости старика была радость его об окончании совершенно удавшейся спекуляции. Дегроссен, получив в Париже проценты с капитала в Гранде и вычтя из них те суммы, которые старик был ему должен, за размен голландских банковых билетов и за покупку 250 тысяч ливров доходу причем он должен был поплатиться из своего кармана за недостатком надлежащей суммы, отсчитанной ему Гранде, посылал ему остаток — около 30 тысяч франков серебром. Присем приложил он табличку возвышения фондов, бывших тогда по 89, и которые через месяц продавались по 92. Таким образом Гранде брал по 12 на 100, Своих капиталов и каждый месяц мог получать миллион франков без хлопот, без бумаг и без переписки. Он понимал эти обороты совершенно и пользовался ими прекрасно. И так в перспективе лет через пять, через шесть у него было бы от шести до семи миллионов нажитых без большого труда. и если прибавить сюда оценку его недвижимого имения, то составилось бы состояние колоссальное. Шесть франков, подаренные на нете, были плата довольно худая за услугу, оказанную своему господину в ночь, когда он ездил в Анжер с своим золотом. «Ох-ох-ох, да куда ж так рано бежит старик Гранде!» Словно на пожар, говорили купцы, отворяя свои лавки. Но когда его видели возвращающегося вместе с почтамским служителем, нагруженным тугими толстыми мешками, то всё объяснилось. Да он ходил за деньгами, сказал один из купцов. А бог знает, откуда к нему не приходят деньги, примолвил другой из Парижа. из Франфоны, из Бельгии. Да он скоро купит сомюр, заметил третий. Вот видишь, и холод, и жар ему нипочём. Он всегда за работой, говорила жена своему мужу. Эй, послушайте, господин Гранде, кричал старику толстый сосед его хозяин суконной лавки. Если тяжелы очень мешки, так давайте их сюда. Я им найду место.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 20 сух за твои труды, болван, и убирайся. Нанет, что бабы в церкви? Да сударь. Так скорей же, скорей за работу, закричал старик, наваливая мешки на плечи нанет. Потом, когда мешки были перенесены в его кабинет, старик, заперся в нём на ключ. Когда готов будет завтрак, ты постучись у дверей, закричал он нанет. Завтрак был готов к 10 часам. Бог милостив, отец твой не спросит о золоте, сказала госпожа Гранде своей дочери. И к дню твоего рождения мы как-нибудь достанем точно такие же деньги.